Глава 15. Фургон. Изображать из себя лошадь оказалось тяжело. Теперь я представляю, что ощущали барлаки на Волге и на других реках. Так и хотелось затянуть «Эй, ухнем, эй, ухнем! Еще разик, еще раз!» «Эй, ухнем, ей, ухнем, еще разик, еще раз!» Тем более, что Паша, который изображал из себя вторую лошадиную, точнее, одну человеческую силу, меня бы точно поддержал. Ему-то эта песня наверняка знакома. Замбак и Ева толкали фургон сзади, а Крейзи и Дали находились одна в головном, а другая в тыловом дозоре. По моим прикидкам, мы прошли уже километров десять, потратив на это четыре часа с одним получасовым перекуром. Еще бы столько пройти, и можно делать привал на ночь. В этот момент мне послышался сзади какой-то стук. Повернув голову, я увидел, как от фургона в сторону сделала несколько шагов Ева, у которой вся правая сторона лица была залита кровью. Я сфокусировал взгляд и обомлел. Шкала жизни девушки была почти на нуле — В этот момент раздался еще звук тупого удара. Ева согнулась и медленно упала, а ее иконка в пате погасла. Перед глазами возникла надпись «Игрок Ева, убита игроком-ковбоем». «Засада!» — заорал я и, скинув лямку, упал на землю, чувствуя, как по волосам что-то чиркнуло. Паша, проявив не меньшую сноровку, следом за мной оказался на земле, разминувшись с вражеским снарядом из прощи, Не издавая звука, мы быстро поползли к фургону, где на облучке в специальных зажимах покоились наши арбалеты и сумки с болтами. Все же не зря я уделил несколько дней тренировкам и отработке действий команды при нападении противника. Еву, конечно, жаль, но минут через двадцать она очнется на лавочке перед мэрией Нулевки и дальше будет дожидаться прилетающих на ПКшников, которые на нас напали, и опускать их в ноль. Такая задача ставилась для первого погибшего из нашего отряда и всем остальным, кому не посчастливится остаться в живых. Задача же для последних — не допустить в течение двадцати минут нападавших к погибшим, чтобы те не смогли обобрать тела. Мысли проносились у меня в голове, пока я, лежа на спине, натягивал тетиву арбалета и вставлял болт. «Ковбой, значит, говоришь. Знакомая личность из отряда «Раптора». Решили рискнуть, ребята». «Кушаем большим», — соблазнились. «Ладно, посмотрим, кто кого». Перевернувшись на живот, я приподнялся, встав на одно колено, и выглянул из-за колеса фургона. Чем отличается арбалет от прощи? Тем, что из него можно стрелять и лежа, и стоя на колене, прячась в траве или за укрытием, а вот из прощи — только стоя. На это и был сделан основной расчет нашей оборонительной тактики. Я посмотрел на иконки оставшихся игроков пати, У всех со шкалой жизни все было в порядке. Переключился на карту и увидел россыпь из красных точек, которые окружили нас. Пересчитал 12 человек, максимальное количество игроков в пати. Как же они смогли подкрасться к нам? Я периодически проверял карту, а Далис Крейзи вообще должны были ее постоянно мониторить. Значит, есть какой-то способ становиться невидимым на карте арены. Надо будет у Вятича поинтересоваться, может, знает или потом очень настойчиво проспросить нападавших. Интересно же. Пока мысли носились в голове, я продолжал наблюдать за своим сектором обороны и отбил в чат. Все вооружились арбалетами. Кто видит противника? Ответы прочитать не успел, так как увидел поднявшегося из травы принца, стрелка третьего уровня из команды «Раптора». Тот начал замах прощой, но мой арбалет тренькнул, и во лбу игрока образовался третий глаз. А перед моим взором возникла надпись. «Вы убили игрока-принца. Ваш опыт плюс сто. Можете воспользоваться снаряжением, вооружением и другими предметами, имеющимися у убитого игрока». «Один готов», — отбарабанил я в чат, с облегчением выдохнув, так как мой ник остался белым. «Это ребята из команды Раптора. Будьте осторожней. У него еще осталось минимум шесть стрелков, но все с прощами. Бейте на поражение первыми». Я сверился с картой и чуть довернулся влево. Если верить арене, то еще один противник находился где-то там, метрах в тридцати-сорока спрятавшись в траве. «Эх, сейчас бы китайский многозарядный арбалет!» — подумал я, ложась на спину и вновь заряжая свое оружие. «Еще один готов!» — пришло сообщение от Крейзи. И одна из красных точек погасла. А перед глазами возникла надпись. «Игрок Крейзи убила игрока за нозу. Ваш опыт плюс десять». «Никого не вижу в своем секторе», — напряженно, но тихо произнес за моей спиной Паша. «Ждем, Паша, ждем. Уже два-один в нашу пользу. Свои секиры всегда успеешь вход пустить. Нам стрелков надо выбить, и до Евы никого не допустить еще пятнадцать минут», — не поворачивая головы, тихо произнес я. «Так что ждем их атаки. Сами не лезем на рожон». Ева очнулась на лавочке перед Мэрией и тут же потянулась к сумочке, где находились эликсиры. Нащупав ее, злорадно улыбнулась. Значит, до ее мертвого тела команда никого не допустила. А раз первой не повезло с перерождением, то придется ей выполнять свою не очень приятную задачу резать ПКшников на респе. Достав эликсир жизни, девушка в два глотка осушила его, вернула пустой пузырек на место и начала проверять свое снаряжение. Доспехи целые, парные мечи на месте, бижутерия на месте, эликсиры тоже. Шкала жизни поползла вверх. В голове прояснилось. В это время к скамейке поскочил Вятич, оттолкнув другого рассказчика с ником Папарацци, который с изумлением пялился на девушку. — Ева, что случилось? Где остальные? — спросил Слава. — Напали на наш отряд, когда мы фургон сюда тащили. Меня убили первой. Что там сейчас происходит, не знаю. Но надеюсь, что скоро сюда кто-то из нападавших попадет. — ответила Ева, вставая с лавки и вынимая из ножен мечи. «Вятич, если можно, принеси попить и перекусить чего-нибудь, надо шкалу бодрости поднять». «Сейчас все сделаю, Ева, ты не волнуйся только, все будет нормально». Слава, сделав руками успокаивающий жест, развернулся и припустил бегом к своему дому, забыв об основном принципе арены. «За все надо платить». «А я и не беспокоюсь», — злорадно произнесла блондинка, скрестив мечи перед собой и с улыбкой, от которой шарахнулся в сторону папарацци, Ширкнула ими друг об друга. Лавка завибрировала, и через некоторое мгновение на дни возник шар, а потом игрок с красным ником «Принц». Пока тот таращил глаза, пытаясь прийти в себя, Ева сделала шаг к нему и взмахнула мечом. В результате у принца появился на шее еще один рот, из которого толчками потекла кровь. Парень свалился с лавки, а перед глазами девушки возникла надпись. «Вы убили игрока принца. Ваш опыт плюс 70. Можете воспользоваться снаряжением, вооружением и другими предметами, имеющимися у убитого игрока. Папарацци отошел на несколько шагов назад, глядя на то, как красивая блондинка, с закаменевшим лицом, на котором олели капли крови, спокойно обирает труп игрока, складывая чуть в стороне трофеи. Сумку, пояс, прощу, нож, еще какие-то мелочи. Клавки начали подтягиваться другие игроки, заинтересованные кровавой драмой. «Ни хрена себе! Так он же красный, а у тебя его ник белым остался. Вы чего с принцем не поделили?» «Он из команды Раптора. У тебя теперь большие проблемы будут, блонди!» С усмешкой произнес игрок-воин второго уровня из команды Ли. «Это у Раптора и его команды проблемы. Большие проблемы!» Спокойно ответила девушка, наблюдая за тем, как над лавкой стал формироваться новый шар. Вспышка! И на лавке возникла девушка-воин с красным ником заноза. Взмах меча, и девушка с разрезанным горлом легла на труп парня. «Вы убили игрока за нозу. Ваш опыт плюс 60. Можете воспользоваться снаряжением, вооружением и другими предметами, имеющимися у убитого игрока». На сбор трофеев зачарованно смотрели игроки особенно нулевого уровня, в глазах которых читалось «Пара минут, куча опыта и богаче стал на несколько золотых». «Хорошо валить игроков с красным ником». «В ноль сливать будешь?» — глухим басом спросил Еву подошедший непись стражник с ником Миролюб. «Не мы первыми напали, Миролюб, пусть ответят за свои поступки», — произнесла девушка, настороженно смотря на стражника. «Вы в своем праве, Ева, и мы приглядим за порядком. Спасибо», — благодарно ответила девушка и повернулась к лавке. В это время та вновь задрожала, и над ней начал формироваться шар. Хлопок. И на лавке оказался очумело трясущийся головой зомбак, с взведенным арбалетом в руках. Ник у игрока был белым. «Ты как, Луис?» Подскочила к нему девушка, положив на землю мечи, достала из сумки парня эликсир жизни и, открыв крышку, вставила соску в рот игрока. Замбак высосал зелье и почти сразу пришел в себя. Огляделся вокруг, хмыкнул, посмотрев на два трупа у лавки, после чего вполне осознанно произнес. Как оказалось, на нас команда Раптора напала. Двенадцать человек, большинство из них стрелки. Я даже не понял, откуда мне прилетело. Боль в левом виске и все, темнота. Здравствуй, перерождение. А ты тут, я бы смотрю, не теряешься. Двенадцать человек напало, говоришь? Перебил Луиса подошедший корень. А вас шестеро было? Что же, господа, делаем ставки. Кто победит, команда Деда или команда Раптора? Из чьей команды на респе окажется следующий игрок? «Скольких ПКшников опустят в ноль?» «Эх, корень-корень, тебе бы только ставки», произнес зомбак, поднимаясь на ноги и не сводя взгляда с соседней лавки. Над ней засветился шар, а потом оказался игрок с красным ником «Долбоносик». Луис быстро сместился чуть в сторону, чтобы не задеть кого-то из других игроков. Тренькнул арбалет, и ПКшника пришпилило болтом к спинке лавки. Зомбак не промахнулся, попав точно в сердце. А перед его глазами возникла надпись. «Вы убили игрока-долбоносика. Ваш опыт плюс 60. Можете воспользоваться снаряжением, вооружением и другими предметами, имеющимися у убитого игрока». Замбак добежал до лавки и, с трудом вырвав болт, быстро ошмонал долбоносика. Перезарядив арбалет, вместе с трофеями вернулся к Еве, свалив шмот в общую кучу. «Нам надо как-то рассредоточиться, чтобы контролировать все лавки» произнес Луис, оглядываясь вокруг. «Вряд ли получится, но попробуем. В крайнем случае объявим свободную охоту. Это же такая халява! ПКшников на респе, пока они еще не пришли в себя, вновь на перерождение отправлять. Кстати, у принца время подходит». Девушка развернулась, чтобы лучше видеть труп принца и занозы. Прошло несколько томительных секунд, раздался хлопок, и тело принца исчезло, а над лавкой начал формироваться шар. Через секунду переродившийся игрок С ужасом смотрел на подходящую к нему блондинку от улыбки, которой у него волосы по всему телу начали вставать дыбом. Взмах меча, и парень с рассеченным горлом упал на труп занозы. «Вы убили игрока принца, ваш опыт плюс сорок. Можете воспользоваться снаряжением, вооружением и другими предметами, имеющимися у убитого игрока», — всплыла перед глазами Евы. Не обращая внимания на возникший гул, пошедший от игроков, окруживших лавку, Ева достала тряпку из сумки и старательно протерла меч. «У меня, наверное, так не получится. Одно дело из арбалета, а другое — мечом вот так по горлу». Зомбак судорожно сглотнул, явно сдерживая рвоту. «А ты попробуй, Луис. Сейчас заноза на перерождение уйдет, а потом долбоносик, а дальше еще кто-нибудь появится. Болты надо беречь. Что-то там пауза у фургона затянулась». С этими словами девушка протянула один из мечей напарнику. Тот, посмотрев в глаза девушки, которые были холодными, как лед, послушно взял меч, продолжая держать в другой руке арбалет. В этот момент зануза с хлопком исчезла, но над лавкой шар не начал формироваться. Ева и Зомбак закрутили головами, осматривая пять лавок, которые были в их поле зрения. «Ева, держи, я сейчас!» Сунув девушке назад меч, Луис с арбалетом в руках побежал, огибая здание мэрии, чтобы увидеть остальные лавки. За ним устремилось несколько игроков. Хлеба и зрелищ, как говорится. А в это время над лавкой рядом с девушкой начал формироваться шар. И после вспышки перед игроками с красным ником возник Раптор, который почти достиг пятого уровня, но после перерождения скатился до начала четвертого. Ева плотоядно улыбнулась и направилась к лидеру команды, которая рискнула напасть на отряд деда, и чьи бойцы отправили девушку на перерождение. «Привет, Раптор!» «Слишком жирный куш оказался?» «Ну, игра есть игра. Ничего личного». Девушка качнула мечом, примериваясь для удара. Ива, давай договоримся», — облизывая губы, произнес раптор. «Ты переходишь ко мне в команду». Что еще он хотел предложить, никто из окружающих не услышал. Блондинка резко взмахнула мечом, перерубив игроку горло до позвоночника. Почти сразу перед глазами у девушки возникла надпись. Вы убили игрока Раптора. Ваш опыт плюс 90. Можете воспользоваться снаряжением, вооружением и другими предметами, имеющимися у убитого игрока. Народ вокруг лавки загомонил. Несколько игроков, на которых попали капли крови, возмущенно заорали, пытаясь сдвинуться назад. Корень всех перебивал своим басом, призывая делать новые ставки. — Ева, я тебе попить и перекусить принес, — пробился через толпу к девушке Вятич. Воткнув меч в землю, Ева припала к бувшину, и ее шкала бодрости на глазах полезла вверх. «Спасибо, Слава. Что это за напиток? Сколько я должна?» — спросила девушка, оторвавшись от сосуда. «Ева, мы как бы почти в одной команде, сочтемся. Значит, раптор и его ребята на вас напали», — сменил тему рассказчик. «Они самые, здесь уже принц, раптор, заноза, Долбаносик. Из наших я и зомбак прилетели. Заноза повторно куда-то на другую лавку респанулась». Луис побежал ее опять на перерождение отправить. «Если их станет больше, боюсь, вдвоем не справимся. Но тогда свободную охоту объявлю». Пока девушка говорила, она постоянно вертела головой, чтобы держать лавки перед глазами. «Кидай пати, Ева. До деда все равно теперь не дотянешься. Слишком далеко, а я помогу, чем смогу», — произнес Вятич. «Ты же знаешь, как к нам с Ликой Гарри относятся». «И мне кидай», — из толпы выступил Шила. «На моем договоре с дедом тебе известно. Я не хочу, чтобы он не состоялся». Девушка на мгновение задумалась, а потом, кивнув головой, нажала на нужную иконку в интерфейсе. Несколько секунд, и в ее команде очутились Вятич, Шила и Зомбак. «Слава, ты пока с Раптором разберись. Шмот в общую кучу. Меч у него возьми. Как ты сказал, потом сочтемся. Шила, это тебе». Девушка протянула портному один из своих мечей. «Як, долбоносик, он скоро на перерождение пойдет». «Нихрена себе пипой возбудились!» «А что им, разве можно в пате вступать?» Возмутился кто-то из игроков. «Можно», — пророкотал стражник Миролюб. «И его в своем праве набирать пати для охоты на убийц в течение суток или объявить свободную охоту. Пока свободная охота не объявлена или убийцы не покинули поселок, то они, по закону арены, являются добычей ее, зомбака, других членов команды деда и тех, кого они возьмут в пати». Как бы подтверждая слова стража, рядом с ним, раздвинув игроков, застыл ратмир и добровей, в полном облачении стражей. На фоне игроков стражники бородатые, усатые мужики лет 35 выглядели грозно. В отличие от землян, для которых по условиям арены создавались модифицированные тела, неписи-заключенные с планеты Словамир прибывали сюда в своих настоящих телах, соответствующих своему возрасту. Видимо, арена проводила какой-то кастинг между заключенными потому что все неписи были в отличной физической форме, независимо от возраста. «Дед, чего они тянут?» — шепотом спросил Паша, не отрывая взгляда от своего сектора обстрела. «А кому хочется на арбалеты буром переть? Мы уже троих на перерождение отправили. Если они разом накинутся, то еще четверых отправим. И останется их пятеро, против нас четверых. А если успеем зарядить арбалеты, можно сказать, никого не останется». Также шепотом, ответил я, не отрывая взгляда от того места, где, судя по карте, засел один из нападавших. Сбивая внимание, перед глазами, возникла надпись: Игрок Крейзи убил игрока раптора. Ваш опыт плюс 15. В чате появилось сообщение от Анны. Достала эту сволочь. Осторожнее, Крейзи, отстучал я в ответ, наблюдая одновременно за картой, где точка девушки-снайпера вновь сдвинулась с места. Ес, сэр. — ответила бывший штаб-сержант. Сначала нападение прошло, по моим прикидкам, около получаса. Счет был 4-2 в нашу пользу. Но оставалось ждать, что предпримет команда «Раптора», оставшись без командира. Прошло еще 10 минут в напряженном ожидании. Точки нападавших на карте иногда сдвигались с места, но высокая трава прерий скрывала эти передвижения от взора. «Игрок Крейзи убил игрока «Энигму». «Ваш опыт плюс десять». Игрок Дали убил игрока Черного Волка. Ваш опыт плюс пятнадцать. Половина осталась. Успел подумать я и, увидев поднимающуюся из травы фигуру противника, мягко нажал на спуск. Вы напали на игрока Доминатора. Урон минус сто двадцать. Упав на спину, начал перезаряжать арбалет. Рядом щелкнула тетива самострела лесоруба, после чего последовала витиеватая словесная конструкция, из которой следовало, что Паша промахнулся. Глянув на карту, я встал на колено, развернулся в ту сторону, где находился ближайший ко мне целый противник. Доминатор потерял больше половины ХП и, будучи воином, отошел в разряд второстепенных целей. Тем более я его не смог увидеть в траве. «Далей!» — взревел Паша и, бросив разряженный арбалет, бросился к фургону. Подхватив секиры, лесоруб кинулся туда, где, судя по метке, находилась Тина. Глянув на ее иконку, я увидел что ее шкала жизни опустилась наполовину. «Игрок Дали убил игрока-ковбоя. Ваш опыт плюс пятнадцать». Всплыло перед глазами, когда я, развернувшись, сопровождал прицелом бегущего лесоруба. Вот левее из травы поднялась фигура, делая замах прощой. Выстрел. И перед глазами надпись. «Вы убили игрока Бриана. Ваш опыт плюс сто десять. Можете воспользоваться снаряжением, вооружением и другими предметами, имеющимися у убитого игрока». «Четыре на четыре осталось. Восемь-два в нашу пользу», — думал я, вновь упав на землю и заряжая арбалет. Вставив болт и закрепив его, хотел уже встать, когда тень накрыла мое лицо. Закинув голову назад, увидел, как доминатор начал опускать на меня оба топора. Тело сработало чисто на рефлексах. Поднимая арбалет, чтобы прикрыться его металлическими дугами, нажал на спуск». Щелчок тетивы, удар, вырвавший оружие из рук и страшная боль в левом бедре. А потом на меня рухнула туша напавшего игрока, выбивая дух. Вы убили игрока-доминатора. Ваш опыт плюс 135. Можете воспользоваться снаряжением, вооружением и другими предметами, имеющимися у убитого игрока. Возникла перед глазами надпись, а следом другая. Урон минус 80. На вас напал игрок-доминатор. Попытался скинуть с себя труп, но отрезкой боли в ноге сначала потемнело в глазах, а потом сознание рухнуло в темноту.